Глава двадцать четвертая. Странности Странджи. Край непроходимых лесов, которые растут быстрее, чем их рубят. На южной границе Болгарии есть горный массив Странджа, который в древности называли Парория, что в переводе с греческого означает «пограничные горы». Это название очевидно, Происходит от того, что здесь проходила граница между Болгарией и Византией. В настоящее время болгарская часть массива начинается на южной окраине Бургаса и простирается до турецкой границы. На юге массив упирается в Черное море, а на западе его границей служит река Тунджа. На территории этого горного массива разместилось с полсотни сел и один городок с населением 4000 человек сейчас села опустели и в них проживают от пары десятков до сотни человек местное население было «выкачано» в кавычках промышленными предприятиями бургаса и курортными городами и поселками побережья такими как созополь черноморец приморск китан Царево и ахтопол где гораздо легче зарабатывать деньги впрочем в последние годы в эти села переезжают пенсионеры из бургаса Здесь покупают дома англичане и россияне, приходит сюда и бизнес. Где-то развивается так называемый сельский туризм, где-то появляются животноводческие фермы, в которых разводят буйволов, овец, коров и черных свиней. Они черные, как их дикие собратья, и за ними не нужен уход. Они сами пасутся в лесах, где, как и дикие кабаны, едят коренья, желудей и листья в черных свиньях мало сала, зато много мяса. Готовые ветчина и бекон называют их местные жители. А еще здесь располагается крупнейший национальный парк Болгарии, который так и называется – Странджа. И, как водится, этот край полон разнообразных загадок и странностей. О них и поговорим. В Страндже нет ни одного клочка земли без растительности. Всюду леса, поросшие главным образом дубом и Буком. Они окружают поселение, упираясь в околицы. Корни растущих вдоль дороги деревьев запросто взламывают асфальтовое полотно. Местные шутят, что камбоджийские джунгли отдыхают в сравнении с лесами Странджа. Когда-то поэт Христо Ботев сказал: "На Страндже горе дубравы, на Ирен-Пирене травы". Кажется, эти дубравы не знали топора, но нигде не рубили так много леса, как в Страндже. Отсюда было всего девять часов пути морем до Константинополя, в котором проживал миллион человек. Всем им нужно было строить дома и отапливать их. На эти цели и шла странджанская древесина. Города Черноморского побережья Болгарии также потребляли много материала из страндже. Из него строили дома, корабли, лодки. Лес вырубался под корень на огромных площадях – Но довольно скоро там же молодая поросль достигала трехметровой высоты. Странджа — невысокие горы. Максимальная высота в их болгарской части — 701 метр, в турецкой — 1043 метра. Осадков там выпадает мало, но вопреки теории, как говорят специалисты, на следующий год после вырубки здесь вновь вырастают густые камбоджийские джунгли. Я просил болгарских ученых-лесоводов, профессоров, докторов наук и членов корреспондентов Академии объяснить этот феномен. Они в ответ только разводили руками. Не знаем, то ли почва очень хорошая, то ли горы низкие, а солнце жаркое, но лес действительно растет, как сумасшедший. Молодые ученые предположили, что этот бурный рост может быть связан с мощным излучением из глубин Земли. Но каков характер этого излучения? Как оно стимулирует рост леса и почему оно действует только в Страндже? К примеру, соседний горный массив Сакар, отделенный лишь рекой, совершенно безлесный. В юго-восточной части Странджа, в треугольнике, образуемом селами Бродилова, Кости и Болгари, произрастают 30 видов вечно зеленых кустарников и один Вид дерева, которые являются остатками субтропической растительности европейского континента. Они исчезли в результате последнего оледенения, когда всю Европу покрывал многометровый ледяной покров толщиной в несколько сот метров. Он уничтожил всю субтропическую растительность, она так и не выросла вновь. Но здесь, позвольте, каким образом уцелела, и снова лесоводы разводят руками. Символ Странджи – барвинок, стелящийся полукустарник с большими розовыми цветами и приятным ароматом. Не менее хороши и местные лавровишня, волчий ягодник, тис. Что странно, все попытки высадить эти красивые вечно зеленые кустарники в соседних курортных городах и поселках, находящихся буквально в 10-15 километрах, терпят неудачу. Они всегда погибают. Не выживают и в других частях стран же, хоть ты тресни. Почему? Молчит наука. Не дает ответа. Может, просто не те люди занимались пересадкой? Профессор Божидар Димитров, не лесовод, а историк, поделился со мной рассказом о собственном опыте пересадки местного дуба. Он называется лажник. Это староболгарское слово, означающее лжец. Этот дуб лжет, потому что его листья, как у дуба благуна, кора, как у дуба горуна, а крона, как у турецкого дуба. В действительности он является прародителем всех современных видов дубов. Его древесина крепка, как камень, и потому он особенно массово вырубался для изготовления кораблей и тележных осей постройки домов. Сейчас в Страндже уцелело всего восемь, вековых деревьев, охраняемых законом. Я выяснял, в лесных питомниках не выращивают лажник, поскольку он растет слишком медленно. Даже была поговорка «кто посадит лажник, тот не порадуется его тени». Якобы за срок человеческой жизни лажник не может вырасти так, чтобы давать приличную тень. Я, как историк, всегда думаю о далекой перспективе. Поэтому, собрав сотни желудей лажника, я прорастил их в горшках, а полученные саженцы рассадил в парке музея. Был это лет восемь назад. Все они принялись и выросли до пятиметровых деревьев, в тени которых я и радуюсь. В этом году они впервые будут плодоносить, и, думаю, со временем у меня получится вырастить целый лесок. Лесоводы из лесотехнического института, которые высмеивали меня, говорили, что сдадут свои дипломы, если хоть один саженец вырастет в дерево. Сейчас спрашивают по телефону: хотим привести студентов, чтобы они познакомились с лажником. У нас лекция про дуб. Конечно, по доброте, пускай их бесплатно. Почему крестьяне, не стенары ходят по углам и не обжигаются? Нестенарство является необъяснимым с научной точки зрения феноменом. Дословно это означает «хождение по огню» в буквальном смысле. Да, в стран же есть люди, которые ходят по углям, и жар не причиняет им вреда. Как происходит нестенарство? 21 мая, в день святых Константина и Елены, рано утром на площадях трех сел складывают стволы бука и дуба и поджигают большой костер. В это время в церквях этих сел начинается служба, посвященная святым. После ее завершения, уже после обеда, группа нестенаров, в основном мужчины, но главные из них обязательно женщины, выносят из церкви икону святых в ризе, украшенную живыми цветами, и идут под звуки народной музыки на площадь. Самая старшая нестинарка с иконы в руках начинает «вахкать», то есть танцевать, очень медленно двигаясь вперед, выкрикивая «Вах, вах, вах!». Когда танцующие доходят до огня, деревья уже сгорают, и угли толстым слоем лежат на земле. стенары в танце обходят несколько раз харман, круг с углями, площадью около ста квадратных метров. Тут женщина с иконой босыми ногами заходит в огонь, танцует там несколько минут, Выходят на одну-две минуты и снова ступают на угли. После нее туда заходят и остальные нестинары. Так продолжается около часа. Температура углей может достигать девятисот градусов. При такой температуре любой органический материал сгорает за считанные секунды. Плавятся алюминий, медь, железо, а у нестинаров после часового танца нет ни малейших следов ожогов. Не обгорают ни они. Ни их одежда, ни иконы. А ведь они самые обычные крестьяне, ни колдуны, ни шаманы, ни сумасшедшие, и никак специально не готовятся к ритуалу. Да и как к нему подготовишься? Сами крестьяне не стенары тоже не могут объяснить, как им это удается. «Когда шел от церкви к площади, меня что-то охватило», то есть что-то в него вселилось – Я уже был не я, а тот, кто может спокойно пройти сквозь огонь. Какой же это что-то, которое меняет структуру человеческого тела, делая его недосягаемым для огня? Историки спорят о происхождении самого обычая. При этом все соглашаются, что он не имеет ничего общего с христианством, хотя и практикуется на празднике святых Константина и Елены. Ведь первые христианские правители спокойно относились к тому, что старинные языческие обычаи накладывались на праздники в честь христианских святых, как, например, спокойно относимся мы к языческой масленице. Где кроются корни этого обычая? Кто первым стал ходить по огню? Одни считают, что это делали еще фракийцы, Другие уверены, что хождение по огню принесли сюда протоболгары, которые, как иранцы по происхождению, были некогда зороастрийцами. А поклонники Заратустры, которые в настоящее время встречаются в Иране, также танцевали на огне. В сущности, это не объясняет того, почему люди даже не обжигаются в течение почти часового воздействия огня. Что их охватывает и какая сила превращает плоть в несгораемый материал. Загадка. Как офицер болгарской спецслужбы похоронил египетскую богиню Бастет? В самом центре Странджи есть крохотный городок Малкатырного с населением около чуть более двух тысяч жителей. В его окрестностях много древних крепостей, каменных гробниц, святилищ, старых каменоломен. После демократических перемен 1989 года в Софии увидели свет мемуары офицера Державной Сигурности Д.С. Болгарского КГБ крыстью Мутовчеева. В них он писал, что близ Малкотырного была открыта гробница египетской богини Бастет. Это открытие было засекречено, а тайной экспедиции ДС, которыми руководила лично Людмила Живкова, министр культуры и дочь Тодора Живкова, вывезли оттуда тонны золотых и серебряных изделий, проданных на Запад или в СССР за огромные суммы. Книга имела большой успех, а миллионы болгар до сих пор верят в написанное. А ловкие туроператоры устраивают для богатых туристов экскурсии на джипах, к гробнице богини Бастет. При этом им показывают самую обыкновенную пещеру естественного происхождения, которых вокруг сотни, даже не пуская внутрь, поскольку там якобы повышенный радиационный фон. Одна несуществующая тайна перекрыла десятки настоящих тайн Странджи. И все благодаря людской доверчивости. Никто даже не подумал, что боги не умирают, а значит, у богини Бастет не может быть гробницы по определению. Ну и даже если египетская богиня решила в виде исключения умереть, то почему ее гробница оказалась в болгарской странже, а не в Египте, что было бы логичнее? Крыстио Мутавчев действительно служил офицером финансового отдела ДС и впрямь неоднократно бывал в настоящих археологических экспедициях. В 80-е годы за крупную растрату он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Поскольку отсидел он почти весь срок, в тюрьме у него было достаточно времени и возможностей для литературного творчества, которое позже материализовалось в популярную книгу «Гомо Сапиенс. О происхождении Гомо Сапиенс». Мутавчев написал, что после смерти Бастет, уточнив, что умерла она, поскольку была царицей, а не божеством, ее тело перевезли морем в Странджу. Автор излагает, как в 1980 году кладоискателем по имени Мустафа был обнаружен пергамент с таинственной картой, в итоге попавший в руки дочери Тодорживкова Людмилы. Она, как мы уже упоминали, дружила с Вангой и попросила ее прочитать в кавычках карту. Так и началась эта таинственная история с гробницей Бастет внеземными цивилизациями и смертельно опасными раскопками. Ванга якобы сообщила Людмиле Живковой о неких ценностях, закопанных в шести местах и испуганных людях, которых принесли принесли Странджу. При этом было пролито много крови. Ясновидеца сказала, что это место обладает особой энергетикой и силой а напоследок предупредила, что раскапывать это место смертельно опасно. И, надо сказать, первая смерть не заставила себя долго ждать. Так кладоискатель Мустафа, который нашел карту, был арестован милицией, допрошен и избит. Вскоре он умер и тем самым стал первым, кого покарало проклятие Бастад, хотя богиня тут вроде и ни при чем, о котором предупреждала Ванга. Впрочем, Живкого, несмотря на предупреждение, организовала раскопки. Среди их участников был и Крыстью Мутавчев. Исследователи обнаружили в указанном месте вход в штольню, заложенный хорошо обработанным прямоугольным камнем. Экспедицией были найдены два куска черного граната. Один был плоский, с мужским профилем, а второй в виде ограненной сферы с двенадцатью гранями. Его сочли носителем информации. Все находки, по слухам, были направлены в ГДР для лабораторных исследований и уже оттуда не вернулись. Группа обнаружила внутри штольни яму в виде большого круглого колодца, наполненную осколками камня, а на скальной вершине Градиште — странные стрелки и знаки, похожие на древние письмена, идентичные тем, что были на упомянутой карте конец раскопкам положила внезапная смерть Людмилы Живковой, которую посвященная также связали с пророчеством Ванги и проклятием Бастет. Говорят, и все остальные участники раскопок уже отошли в мир иной. Свидетельство племянницы Ванги. Впрочем, Племянница Ванги, Красимира Стоянова, она тоже участвовала в экспедиции, утверждала, что все было несколько иначе, хотя и тут без чудес не обошлось. Эта карта сначала попала в руки именно ей, от того самого кладоискателя, по просьбе которого она показала странный пергамент своей ясновидящей тете. Ванга, к удивлению племянницы, отнеслась к нему очень серьезно и сказала следующее. Эти знаки эта карта много раз переписывалась в течение многих поколений, но никто так и не смог их прочесть. И здесь речь идет не о закрытом кладе, а о неизвестной письменности. Этими письменами исписана внутренняя сторона гробницы из черного камня, которая много тысяч лет назад была зарыта глубоко под землей. Даже если кто и найдет саркофаг, то не сумеет прочесть эти письмена. А они очень важны. Ими записана история мира. Все, что произошло за две тысячи лет до нас, и произойдет за две тысячи лет после нас. Этот саркофаг был зарыт в нашей земле людьми, которые приплыли сюда по воде из Египта. Потом они ехали на верблюдах. С ними были рабы, воины и высокие начальники. Одной ночью, в полной темноте и полном молчании, гроб был спущен под землю и зарыт, а все люди, которые это делали, были убиты на месте. Так тайна была скрыта потоками невинной крови, ожидая того времени, когда она будет открыта и разгадана. Это тысячелетнее послание бесценно. «Я не верила своим ушам», — пишет Стоянова. «Возможно ли такое обнаружить ранее неизвестную письменность, которая написана про наше будущее на тысячелетия вперед?» «Услышанное мне казалось настоящей фантастикой». Я перерисовала эту карту и, вернувшись в Софию, показала своим коллегам, специалистам и переводчикам. Все они дружно заявили, что знаки не могут быть прочтены а нарисованная представляет собой обычную нелепицу. Я согласилась с ними и решила больше не заниматься этой историей. Тем не менее, позже Ванга указала племяннице место, где нужно искать. В горах Странджа, неподалеку от Малкатырного, на седловине Градеште. Красимира Стаянова была там со спутниками. Самое необычное из того, что им удалось увидеть на месте, две светящиеся фигуры на скале, которые появились при лунном свете. Одна из них сидела, а другая стояла прямо. Именно здесь, по утверждению Крыстью Мутавчаева, и находится гробница Бастет. Впрочем, Красимир Стаянова развенчивает его придумки. Вот что она пишет по этому поводу. Помню, меня очень раздражали подобные публикации, и я непрерывно писала опровержения. Какая, Бастад, какие жезлы какие внеземные материи! Ванга никогда ничего подобного не говорила. Она даже слова такого не знала, внеземной. Откуда это все взялось? Я на страницах газет обвинила Мутавчаева в непочтении и навсегда вычеркнула его из своей жизни. Но вижу, что наследство, которое он оставил, и по сей день дает свои плоды. Продолжают выходить публикации об археологическом богатстве Странджи, опирающиеся на «открытие», в кавычках, конечно, Мутавчаева и его так называемое «доказательство». Космические пришельцы с Цефея и ковчег со скрижалями Сам Крыстю Мутавчев идет в своих фантазиях еще дальше и излагает версию, якобы базирующуюся на дешифровке старинной карты и раскопках, согласно которой начало человеческому роду на земле положила внеземная цивилизация. Пришельцы созвездия Цефей явились на землю под предводительством Бастет и поселились в Египте. А после смерти царицы они по ее завещанию перевезли и похоронили тело В стран же. На болгарской земле космические пришельцы положили начало фракийской цивилизации. Доказательство этого покоятся в гробнице Бастет. Мало того, там же хранится исчезнувший библейский ковчег со скрижалями. Болгарские историки-археологи отмахиваются от фантазий Мутавчаева и характеризуют их как выдумку и абсолютную нелепицу. Как бы там ни было, Можно сказать, что мы стали свидетелями рождения легенды, глубоко засевшей в массовом сознании. И уже никто не сможет переубедить людей, поверивших в нее.